Почему любовь зла? Эпиграф. Если у вас растут рога, не спешите обвинять жену. Может, вы сами козел. Николай Козлов. Когда ты женился на мне, ты был совсем другим. В порыве разочарования кричит женщина в халате и стоптанных тапочках. Когда я ухаживал за тобой, ты была не той, что сейчас. С сожалением вздыхает мужчина в майке, надетой наизнанку. Любовь зла. «Полюбишь и козла», – гласит народная мудрость. Это звучит как приговор розовой мечте о вечной любви и согласии. Но разве кто-то хотел или планировал влюбляться в того, которого потом сам же стал величать козлом? Ну, или каким-то еще неласковым словом? Конечно, нет. Объявление. Бестселлером в этом месяце стала книга Маргарет Мэнд «Как найти мужчину своей мечты и что потом делать с этим подонком». почти все влюбляются в мужчину или женщину своей мечты, которые затем почему-то меняются и обнаруживается их истинная, с вашей точки зрения, сущность. Причем эта закономерность касается не только отношений мужчины и женщины. Она действует во многих, а точнее во всех сферах нашей жизни. Разочарование, обман ожиданий, разбитые надежды на лучшую жизнь – Полоса неудач. Можно ли как-то избежать этих ужасных изменений? Можно. И мы расскажем, как это делается. Только это будет не совсем то, что вы ожидаете. А чтобы вы поняли, почему же так получается, давайте немного отвлечемся от этой темы и поговорим о жизни в целом. Подзаголовок. Как все начинается? А начинается все очень просто. Рождается человек. Мальчик или девочка. Это маленькое создание еще не знает, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. У него есть только то, что дала ему природа – рефлексы и инстинкты. Но у этого человечка есть родители. Их функция – адаптировать его к внешнему миру и научить жить, по крайней мере, безопасно для него. Мозг новорожденного похож на большой, но пустой ящик. Простите за прозаичное сравнение. И вот в этом ящике постепенно начинают формироваться полочки. Их создают родители. Есть, например, такие полочки. Хорошо-плохо. Можно-нельзя. Красиво-некрасиво. Возможно-невозможно. Мужчины-женщины. Работа. Деньги. Семья. Любовь. Родители. Есть там и полочка под названием «Я». Что могут сообщить ребенку родители о мире? Только то, что знают сами. и то, в чем они сами заблуждаются. То есть они сообщают ему свою картину мира. И ребенок принимает ее, потому что это единственное, что есть в его жизни. В голове у него образуется большая картотека. На все основные жизненные вопросы там уже есть ответы. Потом, помимо родителей, появляются и другие источники информации, которые отвечают на вопрос «каков этот мир?». Человек смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты и журналы. Из них он узнает, как ненадежен и суров наш мир. Постоянно где-то происходят катастрофы, стихийные бедствия, аварии, войны, теракты и другие ужасные события. Слава Богу, что вас это серьезно не коснулось, вы живы, практически здоровы и хотите построить счастливую жизнь. Это замечательно. Но от жизни невозможно спрятаться, ни за какими стенами. Поэтому нужно все же учитывать ее влияние на нас. А оно происходит в любой момент, независимо от того, хотим мы этого или нет. В общем, мозг человека к 15 годам подобен большому шкафу, полки которого на 90% заполнены разной информацией. Или это большой компьютер, в котором много файлов и картинок. Как работает этот компьютер? Когда из внешнего мира поступает информация, какой-то факт, мозг быстро начинает искать в своих картотеках файлы. Его задача – ответить на вопрос, что это такое, или что происходит. Он находит какую-то картинку, созданную ранее, родителями, другими людьми или случаями из жизни, и мгновенно выдает ответ. И человек, получив от своего мозга сигнал, начинает иметь дело уже не с реальностью, а с картинкой. которую нашел мозг. И эта картинка, заметьте, может не иметь и чаще всего не имеет ничего общего с реальностью. Предположим, молодой человек встречает девушек. Его мозг включает и выдает соответствующие файлы. Но вот одна из девушек оказалась похожа на какую-то картинку, которая живет в голове этого юноши. Может быть, она похожа на маму или наоборот на ее противоположность – Может быть, на собирательный образ молодой красавицы. Может быть, на вожделенную подругу его сестры. Может быть, она произнесла слова, которые вызвали его волнение. Опять же, какая-то картинка активизировалась. В общем, мозг выдает ответ – это она. И молодой человек, окрыленный судьбоносным чувством, начинает общаться с горячо любимой картинкой из своей же собственной головы. Он имеет дело не столько с реальной девушкой, сколько с ее образом, который отпечатался в его сознании. Он влюблен в эту картинку, которая живет в его голове. Реальная девушка остается как бы и ни при чем. Да и зачем она ему? Ведь у него же есть прекрасный образ. Со стороны девушки, кстати, происходит то же самое. И потом, спустя месяцы или годы, они вдруг замечают, что изменились. Их отношения уже не те, что прежде. Вот тогда и оказывается, что она полюбила козла, а он, ну, стало быть, козу. На самом деле он недоволен не своей избранницей, а той разницей, которая обнаружилась между ней и его внутренней картинкой, фантомом, который однажды нарисовала его воображение. Она имеет претензии не к нему, а к тому прекрасному принцу, который жил в ее голове и вдруг, ни с того ни с сего, оказался козлом. Мы имеем дело не с реальными людьми, а с теми образами, которые есть у нас в воображении. Каждый живет в своей виртуальной реальности и думает, что она объективна. Все самые большие драмы и трагедии возникали от того, что реальность коренным образом отличалась от виртуальной картинки. Причем эти картинки у нас в голове обладают завидной стойкостью. Мы порой готовы пожертвовать чем угодно, лишь бы не расставаться с ними. Мы готовы пожертвовать отношениями, семейным счастьем, любовью, нервами, здоровьем, жизнью в конце концов, лишь бы остаться при своей картинке. Несмотря на реальные факты, человек бьется до последнего. Непридуманная история Светлане 38 лет. Она пришла на психологический тренинг, чтобы изменить свою жизнь. Она 15 лет замужем. Из них 8 лет на грани развода. Вышла замуж по любви. По ее словам, муж совсем не любит ее. Он не уделяет ей внимания. Ему дороже его досуг, друзья, выпивка и, возможно, другие женщины. К тому же он постоянно врет. Он каждый день на протяжении последних 5 лет обещает ей что в выходные они проведут вместе, а сам исчезает неизвестно куда. Светлана же каждый раз верит ему и каждый раз бывает жестоко обманута. Единственный вопрос, на который она не может найти ответа, ну почему он такой? И как она могла так ошибиться в человеке? Как видим, Света не хочет признавать реальность уже 8 лет. Она все еще держится за ту картинку, которую нарисовала себе давно. и ненавидит мужа за то, что он не такой, каким она сама его себе нарисовала. А он искренне не понимает, что же он делает не так. Он доказывает ей, что он всегда был таким, и что она сама его выбрала, и согласилась выйти за него замуж, ведь он же не тащил ее в ЗАГС насильно. Света же самоотверженно бьется за образ честного и ответственного мужа уже восемь лет. Реальность, как говорится, и не маячила перед ней. Она готова потерять последнее здоровье, но только бы не расставаться со своими ожиданиями. Отсюда берут начало все претензии, осуждения, обиды, гнев и злость на наших ближних. А там и до болезни недалеко. Подзаголовок. «Жизнь пробует достучаться до каждого». У каждого из нас есть выбор. Биться с жизнью за свои ожидания? неизвестно, когда внушенные, или стать более осознанным человеком, видящим реальность, а не только свои иллюзии и галлюцинации. Осознанный человек не пускается в рассуждение и не предъявляет претензии себе или окружающим людям. Он не проклинает обстоятельства, потому что осознанный человек видит в первую очередь реальность, а не свои ожидания и требования. Но, к сожалению, таких людей меньшинство. В основном они не желают или не умеют слушать жизнь. Они упираются до последнего, отстаивая свои взгляды и идеи. Те самые, которые жизнь пытается откорректировать. В итоге возникают все те неприятности, которые мы переносим на окружающих нас людей, непринужденно обзывая их козлами или дурами, негодуя на несправедливость жизни. А она-то очень справедлива. Просто она работает над нашей осознанностью – о чем мы не догадываемся. Фактически каждый человек стоит на пути повышения своей осознанности, своего духовного развития. Просто кто-то действительно стоит, а кто-то движется. Причем кто-то вперед, а кто-то и назад. Каким же образом осознавать себя? Под заголовок. Ты получаешь то, что осуждаешь. При всем разнообразии тех несносных ситуаций, в которых мы оказываемся, жизнь преподносит человеку один и тот же урок. Глупо судить окружающих людей и негодовать на обстоятельства, потому что большую их часть мы создаем сами же. О путях создания нами желанных или нежеланных событий мы поговорим позднее. А сейчас давайте рассмотрим, как же жизнь отучает нас осуждать что-то. Это происходит очень просто. Мы без конца получаем то, что осуждаем в других людях или в себе. Или по-другому мы получаем то, что не принимаем в жизни. То есть косвенно осуждаем. С чем мы боремся, от чего бежим. Это похоже на мистику или на какие-то сверхъестественные влияния, но это так. Вспомните свою жизнь и окружающих вас людей. Не встречались ли вы с подобными обстоятельствами? Скорее всего, да, но вы не задумывались об этом. Вы не любите хамов. И в вашем окружении, ну, обязательно кто-то будет вести себя не тактично. Вы не любите врунов. Кто-то возле вас обязательно будет врать. Муж, ребенок, подруга, начальник и так далее. Вы мечтаете о сексе. Только и думаете о нем, и вам никак не удается реализовать свое устремление, хотя у других все это получается мимоходом. Вы не можете жить без любимого, то есть осуждаете жизнь без любви, а все они куда-то исчезают с вашего горизонта. Вам обязательно нужно выйти замуж, то есть вы не приемлете одиночество. Вам встречаются только женатые мужчины, или ваши любимые исчезают с горизонта при первом намеке на брак и так далее. Вы думаете, что все это случайность, что стоит приложить еще немного усилий, применить какой-то прием, сходить к гадалке или к астрологу, и все сразу изменится. Но точно так же думали все те многие миллионы мужчин и женщин, которые потом с причитаниями и всхлипами разводились или просто били посуду в напрасной попытке переделать друг друга. Вам хочется войти в эту недружную, но внушительную компанию? Скорее всего, нет. А это очень просто. Просто нужно понять, чего хочет от нас жизнь, и учитывать ее пожелания. Что нужно знать или делать, чтобы усвоить этот главный урок жизни? Подзаголовок. Возьмите на себя ответственность. Вы никогда не распутаете клубок проблем, если не возьмете на себя ответственность за все происходящее. Вы без конца будете выдумывать истории о том, как кто-то или что-то помешало вам. Всегда найдутся виноватые в вашем несчастье и не сложившейся жизни. У вас всегда будет больничный лист для оправдания своих неудач. Если вы хотите этого, продолжайте в том же духе. Если же вам наскучила роль страдальца или борца, запомните простую формулу. Все, что с вами происходит – вы сами создали. Некоторые люди говорят так. «Я виноват во всем, что произошло». Вина и ответственность – разные вещи. Если вы будете считать себя виноватым, вы подсознательно будете привлекать в свою жизнь то, что будет для вас наказанием. Ответственность – это значит, «Я сам создал свою жизнь такой, какая она есть». значит, я сам могу ее и изменить. Я не жертва. Никто не виноват в том, что мне плохо. Подзаголовок. Научитесь быть спокойнее. Когда вас достают мелкие пакости со стороны близких людей или любимого человека, и даже когда вам кажется, что случилась трагедия всей жизни, прежде чем начать биться головой о стену или выпрыгнуть с балкона, скажите себе – Картинка не совпала. Не совпала картинка ваших ожиданий и того, что реально происходит. Спросите себя, а зачем вы имеете такие ожидания от мира, которые постоянно заставляют вас разочаровываться? Например, ваш любимый уже в который раз забыл вам позвонить, прийти на свидание, поздравить с днем рождения, забыл, как вас зовут и так далее. и вы испытываете по этому поводу огромные душевные страдания. Почему? Потому что вы твердо знаете, как он должен был себя вести в этой ситуации. А он повел себя как-то иначе, и вы его за это судили. Да-да, осудили -да, Именно в этом причина ваших страданий. Вы не можете принять, то есть осуждаете жизнь в том ее проявлении, что ваш любимый забывает вам позвонить. При этом вас совершенно не интересует, по какой причине это произошло. Важно то, что он должен был это сделать, и не сделал! Какой подлец! А вы, стала быть, жертва подлеца, несчастная, но благородная. Раз вы не принимаете жизнь в таком варианте, то ей придется дать вам очередной урок. И своим инструментом она выберет вашего любимого. который раз от разу будет вам предъявлять то, что вы осуждаете. То есть, скорее всего, он и дальше будет забывать вам звонить, приходить на свидание и так далее. Если вы по этим поводам будете все больше нервничать, ну а как же иначе-то, то он может даже забыть, как вас зовут. И это невзирая на ваше общее прошлое. Ну не негодяй ли, а? А в действительности вовсе не негодяй, а всего лишь инструмент, который жизнь использует для вашего духовного воспитания. Причем он даже сам не будет понимать, почему так получается. Таким образом, некоторые женщины специализируются на алкоголиках, хотя всей душой хотят трезвого мужика, альфонсах, хотя сами ждут заботы и поддержки, дон-жуанах, хотя мечтают о мужской верности, женатых мужчинах, которые кормят их бесконечными обещаниями, горячих парнях. которые могут в случае чего и в глаз заехать. Это только самые общие примеры. И пока мы не научимся спокойно относиться к своим трепетным ожиданиям, которые были внушены нам неизвестно когда, нам придется испытать множество душевных мук. Если они вас привлекают, то вперед, к борьбе за свои идеалы. Если же вы хотите просто радости и счастья, то научитесь философски и с юмором смотреть на то, что мир – не совпадает с картинками в вашей голове. Подзаголовок «Научитесь прощать!» «Ну как можно простить такое? Разве это можно забыть?» В порыве праведного гнева восклицает жертва негодяя. И хотя ужасный эпизод произошел еще в ледниковый период, она до сих пор заботливо хранит его в своей памяти. Некоторые обиды мы носим годами. и десятилетиями, любовно складывая и перебирая их время от времени, словно фамильные драгоценности. В нужный момент мы достаем их и демонстрируем окружающим. Нам только кажется, что со временем все наши переживания проходят и забываются навсегда. К сожалению, не проходят, не забываются. Ведь что такое сильное переживание? Это бессознательное напряжение всего нашего организма,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 который вы постоянно изводите своими бесконечными переживаниями, рано или поздно заболевает. Ему надоедает такая жизнь, и он быстрее старится, и через болезни пытается отвлечь ваше внимание от новых переживаний. А разве ваш организм заслужил такое отношение к себе? Что нужно делать, чтобы не заниматься внутренним самобичеванием? Нужно всего лишь научиться не обижаться на людей, за их неправильное, на ваш взгляд, поведение. Понятно, что это все противоречит всему вашему предыдущему опыту и тому, что сообщали вам другие люди. А еще появляется мысль, что если всех прощать будешь, то так и на шею быстро сядут. А кому этого хочется? Так что внутренних доводов против прощения и в защиту своей позиции найдется немало. Никому не хочется меняться самому – Всяк норовит переделать другого по своему разумению. И хотя это мало у кого выходит, люди пробуют и вновь, и вновь. Я обиделся. Вдумайтесь в эту фразу. Что означает слово «обиделся»? Оно имеет окончание «ся». А это значит, что это слово с возвратным значением. Обозначает оно действие, направленное на самого себя. Например, «умылся» — «умыл себя». «Оделся» Одел себя. Причесался. Причесал себя. То есть сделал что-то сам с собой. Обиделся. Значит, обидел сам себя. Это не другой вас обидел. Это вы сами себя обидели. Вы приняли решение себя обидеть. Вы расценили его поступок как задевающий ваше достоинство и решили обидеться. Поэтому, если другой человек сделал что-то, что, по вашему мнению, ни в какие ворота не лезет, не обижайте сами себя. И не потому, что обижаться нельзя. Можно, никто не запрещает. Но хуже-то вы сделаете только себе. Конечно, если вам некуда девать свою энергию, здоровье и свободное время, если всего этого у вас в избытке и хочется куда-нибудь это деть, обижайте себя. Если же вы обидели себя и вам это не понравилось, простите. Просто осознайте, что вы больше не будете себя обижать, что вам это невыгодно, что польза от этого никакой. Для прощения можно использовать совсем простую формулу, о которой мы рассказывали в других книгах много раз. В списке литературы книги номер 2, 5, 7 и 10. Она имеет следующий вид. С любовью и благодарностью я прощаю имя того, кого вы прощаете, и принимаю его таким, каков он есть. Я прошу прощения у – имя – за мои мысли и эмоции по отношению к нему. Эту формулу нужно мысленно повторять много-много раз, до тех пор, пока вы перестанете думать и вспоминать об обидчике. Или перестанете реагировать на его слова и поступки, если он находится рядом с вами. Иногда на такое прощение уходят десятки часов мысленной работы. Понятно, что не сразу, а небольшими порциями, минут по 10-15. Простить не значит одобрять те действия, которые вам не нравятся. Вы не обязаны одобрять те поступки,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 Если вы будете все время молчать, то ему и в голову не придет, что вам это не нравится. Вместо того, чтобы обижаться, обижать себя, откройте рот и скажите. Если же вы постоянно недовольны собой и обижаетесь на себя, считаете себя недостойным, недостаточно хорошим человеком, то не удивляйтесь, что у вас нет денег и личной жизни, успеха и интересных друзей. Зачем недостойному человеку все это? Обойдется. Пусть сидит в темном углу и помалкивает. Если вы сами решили, что вы недостаточно хороши, то жизнь не будет с вами спорить. Подзаголовок. Знайте свои идеализации. Наблюдайте, по какому поводу вы переживаете чаще и больше всего. Если вы задумаетесь над этим, то поймете, что основание для ваших переживаний все время одни и те же. То есть у вас набор оснований для переживаний может быть один, а у вашей подруги совсем другой, но они у вас постоянны. А начинка этих наборов совсем проста. Это набор из нескольких, очень значимых для вас идей, при нарушении которых у вас возникает стандартная, понятно, что нерадостная, реакция. Эти сверхзначимые, сверхценные для нас идеи называются идеализациями. У каждого человека имеется 3-5 избыточно значимых идей, а у идеалистов и того больше. Все наши избыточно значимые ожидания можно разделить на несколько сфер жизни, то есть на ряд идеализаций. В списке литературы книги с первой по пятую и одиннадцатая. Вот, например, самые характерные из них. Первое. Идеализация семьи. И семейной жизни. Она возникает, когда у вас есть избыточно значимые ожидания, как именно должен вести себя ваш муж, сколько он должен зарабатывать, как относиться к детям и так далее. И вообще, избыточно значимой может быть сама идея о том, что у вас обязательно должен быть муж или ребенок. Соответственно, когда эти ожидания как-то нарушаются, вы испытываете долгие и нерадостные переживания. Второе. Идеализация своего несовершенства. Она проявляется в виде постоянных мыслей о том, что у вас чего-то не хватает для счастливой жизни: таланта, красоты, воспитания, знания английского, веселости, коммуникабельности, деловитости, активности, настойчивости и так далее и тому подобное. Каждый человек придумывает себе свой набор недостатков, а потом Десятилетиями убивается по этому поводу. Ну что ж, тоже занятие. Третье. Идеализация отношений между людьми. Она проявляется в виде длительных переживаний, когда вы обнаруживаете, что кто-то возле вас недостаточно тактичен, деликатен, честен, воспитан, благодарен и так далее. То есть вы знаете, как этот человек должен себя вести. а он поступает иначе, врет, хамит, не проявляет деликатности, внимательности, не ценит ваши усилия, не считается с вами в желанной степени и так далее. Четвертое. Идеализация контроля окружающего мира. Она проявляется в авторитарном навязывании окружающим того, как они должны себя вести. Естественно, они ведут себя как-то иначе, И это вызывает у контролера постоянное раздражение, гнев и прочие нерадостные эмоции. Либо проявляется в бесконечных страхах и сомнениях по поводу своего будущего, верности любимого, жизни и здоровья близких людей и так далее. Пятое. Идеализация секса. Она проявляется в виде длительных претензий к партнеру из-за того, что он не так относится к сексу, не так себя ведет, недостаточно активен и так далее. И вообще, в навязчивой о том, что секс у вас обязательно должен быть. В итоге жизни приходится давать вам урок, доказывая, что все может быть по-иному. Шестое. Идеализация внешности. Это бесконечные трагические переживания по поводу своей внешности, недовольство какой-то частью тела, избыточного или недостаточного веса и так далее. Но вот беда. Если старую мебель и одежду, которая вам не нравится, можно выбросить, то свои ноги, волосы или уши на помойку не отнесешь. Мы привели перечень всего из шести идеализаций, а на самом деле их имеется гораздо больше. Еще у вас может быть идеализация своих способностей. Я сам все знаю. Идеализация независимости – не терплю никакого контроля. Идеализация разумности людей – и как он мог сделать такую глупость? Идеализация цели – я умру, если этого не произойдет. Идеализация исключительности – для меня это унизительно. И другие. Более подробно об этом вы можете прочитать в других наших книгах. В списке литературы книги номер 1, 5 и 11. Собственно, не очень важно, как именно называется ваша идеализация. Важно то, что стоящая за ней идея является для вас постоянным источником переживаний. То есть вы судите людей, себя или жизнь, если они не совпадают с вашими ожиданиями. А мы уже сказали, что вы должны спокойно к этому относиться и прощать людям их недостатки, в том числе и самому себе. Тем более... что эти недостатки только с вашей точки зрения. А раз у вас имеется избыточно значимое ожидание идеализации, то жизни ничего не остается, как только каким-то образом доказать вам ошибочность ваших ожиданий, то есть разрушить ваши идеализации. Она это делает не со зла, а чтобы вы научились не судить мир, людей и себя, то есть стали... Более осознаны Приведем простой пример. Его прислала одна из наших читательниц. Непридуманная история. Мне 24 года. Второй раз замужем. Работаю юристом на небольшом заводе. на сегодня у меня основная проблема денежная. Чем больше думаю о ней, тем больше кажется, что в ней виновата я сама. А если не виновата, то имею к ее возникновению какое-то отношение. Дело в том, что во втором моем браке у меня возникают те же самые проблемы, что были и в первом. Поначалу семейная жизнь складывалась хорошо, муж нормально зарабатывал, затем постепенно становилось все хуже и хуже, жили только на мою стипендию и на помощь моих родителей. В результате за два года совместной жизни, можно сказать, я возненавидела мужа за его леность, нежелание хоть как-то напрячься и решить не только мои проблемы, но и свои». Все это привело к разрыву. Закончив через полгода институт, я устроилась работать в строительную компанию. оклад был положен мизерный И уже на практике поняла, что не зря училась на юридическом, и что все, чем я занимаюсь, мне очень нравится. И в этом мне очень повезло. Правда, из-за моей застенчивости иногда мне бывает трудно в профессиональном отношении, но я ободряю себя тем, что с возрастом я заматерею, и многие вещи будут восприниматься по-другому. Параллельно с моим устройством на работу я познакомилась с моим нынешним мужем. Через некоторое время я приняла решение выйти за него замуж, так как посчитала, что надежнее его я никогда не смогу кого-либо найти. На сегодняшний день события развиваются по сценарию первого брака. Разница только в том, что я работаю, а не учусь. Вся моя зарплата уходит на взносы по кредиту, на сумасбродство мужа, например, заплатить взнос, чтобы его выпустили из вытрезвителя, за квартиру и так далее. Еще тяжеловато приходится из-за характера мужа. Он тяжелый на подъем, людям не верит совершенно и вообще очень трудно ему решиться на какое-нибудь решительное действие. Все это очень расстраивает. Несмотря ни на что, я все равно люблю своего мужа и надеюсь, что все у нас будет хорошо, что этот период временный и что характер у него станет лучше. В свою очередь стараюсь думать о хорошем и добром, мечтать о светлом будущем. Учитывая то, что моя семейная жизнь в обоих случаях имеет между собой нечто общее, я склонна полагать, что в этом есть моя вина. То ли я сама даю послабление мужчинам, то ли какая-то другая причина. В общем, мне самой сложно разобраться. У моих родителей была стопроцентно патриархальная семья. Мама много лет была домохозяйкой и только полгода как начала работать. Мамина зарплата никогда... в существенной роли в бюджете семьи не играла. Папа был и остается главой семьи. Надеюсь, что найду в ваших книгах ответы на свои вопросы. И, может быть, вы дадите так необходимый мне совет. С уважением, Гульжан. Как видите, Гульжан в целом замечательный человек, но ей не везет с мужьями. Почему она вынуждена все время влюбляться в мужчин, которые не способны или не склонны содержать семью? Ответ прост. У нее есть очень значимая для нее модель семейной жизни, в которой мужчина должен быть главой семьи, содержать ее и заботиться о семье. Именно таким был ее отец. И только такую семейную жизнь она может себе представить. А любой другой вариант неминуемо вызовет ее осуждение. Именно поэтому жизнь подсовывает ей того, кто не будет соответствовать ее ожиданиям. И так будет продолжаться до тех пор, пока Гульжан не научится смотреть на мужчин бездельников без осуждения. Она правильно решила, что сама является источником своих проблем. Но проблема лежит не в сфере денег. Она вызвана ее избыточными ожиданиями по отношению к мужу. Заметим сразу, что человек имеет право иметь любые убеждения, идеи и ожидания и руководствоваться ими в своей жизни. Важно только, чтобы эти ожидания не стали избыточно значимыми для него, то есть не переросли в идеализации. Отличить идеализацию от значимой для вас идеи очень легко. Если при нарушении ваших ожиданий вы погружаетесь в длительные переживания на недели, месяцы и годы, то ваша идея стала для вас идеализацией. Если же ваши переживания ограничиваются минутами, часами или днями, а потом вы можете посмеяться над своей ситуацией, то идеализации у вас нет. И жизни незачем давать вам свои суровые уроки духовного воспитания. Мы еще будем рассматривать приемы работы с негативными переживаниями. Здесь лишь заметим, что чем раньше вы узнаете свой личный набор избыточно значимых идей, идеализаций, тем меньше шансов, что жизни придется давать вам свой урок духовности, То есть учить вас не судить, если ваша идея будет как-то или кем-то нарушаться. Поэтому вы будете жить спокойно и счастливо, если не будете иметь идеализации. То есть не будете судить людей и себя. под заголовок Так почему же любовь зла? Здесь мы подошли к пониманию того, почему любовь может быть зла. Она на самом деле не зла. Просто любовь – это средство, которое жизнь нередко использует для разрушения ваших идеализаций. Через любовь к вам может притянуться любимый, который по-иному будет относиться к очень значимым для вас вещам. То есть он будет разрушать ваши идеализации. И если бы не любовь, то вы бы сразу заметили эти особенности его мировоззрения и поостереглись бы пускать этого чуждого вам человека в свою жизнь так близко. Возможно даже, что ваши невлюбленные родственники и друзья видят эти различия и предостерегают вас, но вы ничего не слышите. Любовь надевает на влюбленных розовые очки, и в результате искажается восприятие реальности. А потом, когда эти очки спадают, то обнаруживается, что любимый вовсе не соответствует вашим ожиданиям, и вы начинаете его переделывать. Вступаете с ним в борьбу за то, чтобы он вел себя так, как желаете или ожидаете вы. А он начинает с вами борьбу за то, чтобы вы стали соответствовать его ожиданиям. Вот тут-то и обнаруживается, что был прекрасный человек, а стал козлом или полной дурой. Умная мысль. В любви теряют рассудок, в браке же замечают эту потерю. М. Сафир. Можно ли избежать этих неприятных трансформаций? Конечно, можно. Для этого нужно знать свои избыточно значимые идеи и научиться принимать любимого с теми его несовершенствами, которые в нем рано или поздно могут обнаружиться. И главное, не впадать в сильные переживания, когда он станет делать что-то вовсе не так, как вы ожидаете. И не пытаться переделать его принудительно, через гнев, раздражение, конфликт, это прямой путь к разводу пьянству изменам и так далее если же вы заранее знаете свои идеализации и поработали над ними то есть перевели их в раздел не очень значимых для вас идей то жизни будет незачем сводить вас через любовь с вашим духовным воспитателем вас не нужно воспитывать вы уже все поняли то есть вы сможете влюбиться в хорошего и приятного вам человека ваша семья будет существовать долго И, благополучно. и вы не будете обижаться на небольшие несовершенства, которые все же будете порой обнаруживать друг в друге. Мы еще не раз будем возвращаться к этой идее принятия жизни во всем ее многообразии, а не только в том единственном приемлемом для вас варианте семейной жизни, который возник в вашем воображении под влиянием прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, сообщенного родителями или знакомыми. А теперь пора подвести очередные итоги. Итоги. Каждый человек имеет право ставить перед собой любые цели и достигать их, в том числе создавать семью и жить счастливой семейной жизнью. Но одновременно он должен уметь не впадать в негативные переживания, не судить, если что-то в жизни не совпадает с его ожиданиями. Не судить – совсем не означает, что вы должны становиться таким, как тот человек, который вам не нравится. Вы можете оставаться таким, каким вам хочется. Но важно уметь не впадать в долгие переживания, если что-то не совпадает с вашими ожиданиями. Идеи, которым человек придает избыточные значения, называются идеализациями. У большинства людей имеется 3-5 идеализаций, которые разрушаются жизнью с целью повышения вашей духовности. Если человек переводит свои идеализации в разряд просто важных для него идей, то есть перестает испытывать длительные переживания, когда его ожидания как-то нарушаются, то жизнь перестает преподносить ему свои уроки. Семья есть типичное место взаимного духовного воспитания, то есть доказательство того, что мир многообразен, и в реальности никакая система ценностей не имеет преимуществ над другой. С целью доказать это, жизнь сводит через любовь людей, имеющих разные системы ценностей, чтобы затем они научились прощать и уважать друг друга. Но люди обычно не понимают этого замысла и начинают заниматься взаимной переделкой. Результаты такой переделки бывают обычно негативные. Обиды, скандалы, разводы, измены, пьянство и так далее. Если муж и жена... И, исчерпав все возможности по переделке друг друга расходятся с взаимными претензиями и накопленным осуждением, то жизни придется повторно дать им тот же самый урок. То есть, скорее всего, они снова найдут себе любимых, которые снова будут предъявлять им то, что они не приняли в предыдущем браке. Пьянство, измены, хамство, ревность и так далее. И так будет продолжаться до тех пор, пока они не поймут, что их любимые просто дают им урок принятия мира и учат их не судить то, что не совпадает с их ожиданиями. Если человек, хотя бы один из пары, усвоил эти уроки и поблагодарил жизнь и своего прежнего любимого за данные им уроки духовности, то воспитательные процессы по отношению к нему прекращаются, и он может получить то, к чему всегда стремился. Например, принца на белом коне или в черном мерседесе.